Ожесточенность, определение, глубокая враждебность и неудовлетворенность из-за несправедливого отношения, сигналы тела и поведенческие проявления, язвительные замечания, призванные испортить настроение другому, человек из-под лобья презрительно смотрит на другого, поджатые губы, угрюмое выражение лица. Холодный взгляд в упор, человек разговаривает сухо, напряженность во взгляде, человек смотрит вверх и пренебрежительно качает головой. Обидчивость, закрытая поза, руки скрещены на груди, личная дистанция увеличивается и так далее. При уменьшении чужих достижений, еще бы, ведь у ее папочки такие связи. Постоянные жалобы, ёрничанье, стиснутые зубы. Человек говорит фразы наподобие «мне не за что его прощать», но в действительности так не считает. Категоричное мнение обо всем. Человек перебивает других, особенно когда те делятся чем-то хорошим. Резкие или скованные движения, выдающие сдерживаемый гнев. Неспособность расслабиться, особенно вблизи источника эмоциональной боли. Фиксация на том, что человек считает несправедливым, например, слежка за обидчиком в соцсетях. Обращение внимания других на ошибки и пороки источника эмоции. Фальшивые улыбки или ложная заинтересованность в ответ на хорошие новости, сообщаемые другими. Резкость голоса и слов. Человек затевает ссоры или становится сварливым Человек срывается на других по пустякам, чтобы скрыть свою боль из-за реальной причины Человек лелеет обиду и носится с воспоминаниями о былом Человек редко говорит спасибо или проявляет великодушие Человек по возможности избегает помогать другим особенно если считает себя ущемленным тем, кто просит о помощи. Человек скор на обвинение. Вспышки гнева несоразмерные обстоятельства. Человек хранит секреты, чтобы иметь власть над кем-то. Двуличие. Оцепенение от прикосновений, например, когда человека обнимают или он сам обнимает другого. Болезненность. Внутренние ощущения. Стеснение в груди, боль в челюсти, головные боли или боли в теле, болезненная чувствительность к прикосновениям, психологические реакции, убеждение, что в случившемся виноват кто-то другой, неспособность довериться, уверенность, что другие могли вмешаться и не допустить причинения ему боли, отказ принять на себя ответственность за негативные результаты, желание свести счеты или заставить другого испытать ту же боль, неспособность прощать, поспешное суждение, ревность и зависть даже из-за полнейших мелочей, частые приступы вспыльчивости или холодности, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, изоляция, позиция жертвы, неспособность оставить случившееся в прошлом и жить дальше, Неспособность поддерживать приятную болтовню. Негативизм, пронизывающий все стороны жизни человека. Проблемы со здоровьем. Утрата дружеских связей из-за негативизма, нездорового мировосприятия и так далее. Признаки подавления этой эмоции. Пассивно-агрессивное высказывание, кривые принужденные улыбки. Человек позитивен на словах, но проявляет негативизм в действиях. Например, поздравляет другого, яростно надраивая посуду или строча докладную. Сомнительные комплименты. «Отличная работа, вот уж не думал, что ты на это способен». Человек становится безучастным, как только кто-то начинает делиться хорошими новостями. Может усилиться до гнева, ярости, мстительности – может ослабнуть до негодования, раздражительности, разочарования, жалости к себе. Связанные действенные глаголы. Бронить, брюзжать, буйствовать, ворчать, выуживать из памяти, жаловаться, затаить обиду, исходить желчью, кипятиться, клокотать, колоть, негодовать, оскорблять, осуждать, отрицать, подчеркивать, поедать взглядом, потрясать, предавать, припираться, провоцировать, проклинать, раздражаться, расстравлять, свариться, силиться, тыкать, уличать, хандрить, шипеть, щетиниться». Совет писателю. Когда речь идет об эмоциях, не отделывайтесь общими местами. Трагическая ситуация, например, сюжет о пропавшем ребенке в телевизионной программе, никого не оставит равнодушным. Но если этот ребенок имеет личное значение для персонажа, который смотрит новости, то эффект усилится десятикратно. Окрыленность. Определение. Стремление действовать или совершенствоваться, обычно под влиянием внешнего стимула, скажем, другого человека, произведения искусства, высказывания или заклинания и так далее. Сигналы тела и поведенческие проявления. В момент озарения лицо внезапно становится спокойным, рот открывается, лицо светлеет, глаза широко раскрыты, Взгляд обращен в себя, словно человек пытается уловить ускользающую мысль. Человек бросается действовать, продолжительные периоды лихорадочной активности. Человек забывает о еде или сне, высокая продуктивность, учащенное дыхание. Человек говорит о своих идеях или источнике вдохновения с каждым, кто готов слушать. Человек размахивает руками. Человек расхаживает, обдумывая или проговаривая идеи. Частые улыбки. Разговаривая с другими, человек близко наклоняется к ним. Серьезное или напряженное выражение лица. Человек не отвечает, когда к нему обращаются. Человек забывает о назначенных встречах. Проявление фрустрации или нетерпения, когда человека отвлекают. Быстрая или более громкая, чем обычная речь. Человек рисует графики, иллюстрации, составляет планы. Человек создает вокруг себя беспорядок во время работы из-за нежелания прерываться на уборку. Неопрятный вид, мятая одежда, рубашка, застегнутая не на те пуговицы, взъерошенные волосы и так далее. Человек надолго исчезает. Использование стимуляторов кофе, энергетические напитки и так далее, чтобы повысить продуктивность. Человек приподнимается на носочки. Человек бежит обсудить свою идею с другим. Человек говорит сам с собой, чтобы уточнить идеи. Человек ищет оправдание, чтобы снять с себя обязательства и ответственность, которые считают второстепенными. Человек быстро становится нетерпеливым с теми, кто не способен разделить его видение. Внутреннее ощущение. Прилив энергии, взвинченность из-за стимуляторов, недостатка сна и так далее. Бодрость, легкость. С каждым озарением ускоряется сердечный ритм. Психологические реакции. Ясность мысли, сверхконцентрация. Обращенность внимания внутрь себя, чтобы избежать отвлекающих факторов. Мозг постоянно прокручивает идеи. Фрустрация из-за неспособности работать настолько быстро, чтобы поспевать за собственными идеями. Утрата чувства времени, забывчивость. Облегчение, когда снимаются личные обязательства. Например, если супруг спит, можно работать допоздна моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Пренебрежение своим здоровьем, пренебрежение гигиеной, принимающее крайние формы: нестриженные ногти, грязные волосы, нестиранная одежда и так далее. Землистая кожа из-за недостатка солнечного света. Покрасневшие от недосыпа глаза. Человек худеет, выглядит осунувшимся. Незнание о драматических событиях, происходящих в мире. Признаки подавления этой эмоции. Неестественно спокойное лицо и поза. Оживленные глаза. Бегающий взгляд, частое моргание, блеск в глазах и т.д. Крайнее проявление нервозности. Поиск поводов вернуться к работе над своими идеями. Человек легко отвлекается от происходящего поскольку мысленно он продолжает обращаться к источнику вдохновения. Губы подергиваются, словно пытаясь скрыть улыбку. Может усилиться до эйфории, одержимости. Может ослабнуть до разочарования, угрозений совести, жалости к себе. Связанные действенные глаголы. Активизировать, бросать вызов. Возбуждать, возноситься, воодушевлять, воспламенять, восхищаться, достигать, изумляться, искриться, мотивировать, побуждать к действию, поддерживать накал чувств, подталкивать, порождать, посвящать себя, провоцировать, производить, разрабатывать, рождаться, создавать, состязаться, способствовать, стимулировать, строить, увлекать, укореняться». Совет писателю. Типичные жесты и выражения эмоций, такие как пожимание плечами или сведение бровей, легко облечь в слова. Но если эмоции часто описывать как таковые, повествование получится невыразительным. Индивидуализируйте реакции, исходя из личности персонажа и его зоны комфорта. И тогда перед читателем возникнут свежие образы. Оптимизм. Определение яркое, позитивное мироощущение, перспективы, сигналы тела и поведенческие проявления. Человек задерживает дыхание. Человек приподнимает бровь и посылает вопросительный взгляд. Человек подается корпусом вперед. Человек хватается за грудь или живот. Человек повторяет про себя слова благодарности. Руки сложены в молитвенном жесте под подбородком. Лицо словно светится. Человек осторожно покусывает губу. Человек закрывает рот рукой, широко раскрытые глаза сияют. Глубокие вдохи. Человек покачивается или извивается. Человек высказывает аргументы «за», а не «против». Устойчивый зрительный контакт. Улыбка. Жесткая поза, выражающая готовность. Человек разглаживает на себе одежду, чтобы выглядеть собранным или заслуживающим внимания. Человек кивает, когда говорит другой. Человек держится своих ожиданий. Частое сглатывание и кивки. Разговорчивость, болтливость. Слегка приоткрытые губы. Человек просит других подтвердить, что есть шансы на успех. Раскачивание вперед-назад. Человек дает обещание, чтобы убедить других, что многого стоит. Демонстрация приверженности как способ показать, что человек соответствует ожиданиям. Внимание к задачам или людям, связанным с целью данного человека. Неугомонность. Человек облизывает губы. Протяжный выдох, глаза смотрят вверх. Взгляд перескакивает на символ надежды. Осведомленный друг, судейская комиссия и так далее Внутренние ощущение. Бабочки в животе, ощущение головокружения, покалывание в руках и ногах. Все тело трясет изнутри, выброс адреналина. Ощущение парения, словно человек сбросил все оковы. Дыхание ненадолго застревает в груди. Психологические реакции, готовность верить, что все получится, острое осознание своего окружения, позитивные мысли, чувство покоя, сосредоточиваться на улучшениях, учеба, более усердный труд и так далее; Отказ обдумывать, обсуждать или слушать негатив, подготовка к наилучшему развитию событий. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Руки сложены в молитве, прижаты к губам, глаза закрыты. Неровное дыхание, дрожь в ногах, слезы, дрожащий голос. Человек душевно размягчается. Признаки подавления этой эмоции. Человек сцепляет руки, чтобы они оставались неподвижными. Человек мысленно снижает завышенные ожидания. Человек напоминает себе о препятствиях или конкуренции. Человек прижимает опущенные ладони, чтобы обуздать гипертрофированную уверенность в себе. Попытки сохранить лицо без всякого выражения. Взгляд вниз или в сторону. Может усилиться до пыла, приподнятости, неуверенности, разочарования. Может ослабнуть до беспомощности, обескураженности, сомнения, предвкушения. Связанные действенные глаголы. Балаболить, болтать, вдохновляться, возводить, добиваться, дрожать мелкой дрожью, жаждать, излучать, искриться, лучиться, мечтать, нести вздор, нетерпеливо ждать, предвкушать, принимать на ура, ручаться, трепетать, улыбаться, упрашивать. Совет писателю. Заставьте своих героев сделать выбор между добром и злом. Читатели будут сопереживать вашему герою, вспоминая о собственном прошлом, когда перед ними стояла та же дилемма. Опустошенность. Определение. Неодолимое чувство потрясения и тоски. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек просит другого повторить новость, поскольку не верит своим ушам. Растопыренная ладонь, прижатая к груди. Потребность сесть или опереться на кого-то. Человек закрывает лицо обеими руками и падает. Человек бросает свое занятие, не завершив его. Страдальческое выражение лица. Взгляд затуманен или устремлен внутрь себя. Брови сведены и опущены. Потрясённый взгляд, глаза расширены. Человек отрицательно качает головой, сначала медленно, затем все размашистее и быстрее, по мере того, как сообщение доходит до его сознания. Человек не знает, куда смотреть или что делать. Человек громко вздыхает. Грудь вваливается, спина сутуливается. Человек подпирает голову ладонью или трёт лоб. Человек не находит слов, говорит обрывками предложений, начинает и замолкает, не договорив, и так далее. Человек прижимает ладонь ко рту, затем опускает ее или роняет. Руки безвольно свисают вдоль тела. Человек откидывается на спинку стула. Голос слабеет или прерывается. Глаза полны слез. Дрожащая рука поднимается прикрыть рот. Человек повторяет фразы отрицания «Этого не может быть» или «Не верю, что это происходит». Человек слишком оглушен, чтобы ответить на объятия. Человек не отвечает на вопросы. Человек не знает, куда деть руки. Взгляд устремлен вниз, шея наклонена вниз и вперед. Шаркающая походка, сдавленное рыдание». С губ срывается глухой, горестный всхлип или вскрик. Человек слегка пошатывается. Человек оседает на колени. Человек уходит без объяснений, реакция бегства. Слабеют руки, из-за чего человек роняет вещи. Внутренние ощущения. Внезапная слабость в конечностях. Сдавливание в груди из-за того, что человек забывает дышать. Тошнота. Покалывание в груди и желудке, свидетельствующее об ужасе. Жжение в сердце. Ощущение полного оцепенения. Психологические реакции. Неспособность поверить своим глазам, если человек является свидетелем события. Событие разворачивается в воображении так, как его описывают, если человек слышит новость от другого. Человек мгновенно вспоминает тот последний раз, когда он контактировал с пострадавшим человеком или группой или находился в месте, которому причинен ущерб. Мысли о наиболее пострадавших людях и о том, как они воспримут эту новость. Неожиданное сожаление. «Почему я приезжала так редко?» или «Я должен был сказать ей, что она для меня значила». Облегчение, сменяемое чувством вины. Слава Богу, Джо остался дома, иначе он тоже погиб бы. Человек с трудом справляется даже с простейшими задачами, чувствует себя эмоционально перегруженным. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Неспособность есть, спать или заниматься обычными делами. Исключение источника боли из своей жизни, разрыв с объектом страсти, увольнение с работы и так далее. Скорбь укореняется глубоко в человеке, ее так и не удается преодолеть. Превращение в бледную тень самого себя, отсутствие жизненных сил, страсти или личностных проявлений. Эмоциональное отупение, мешающее контактам с людьми или с окружающим миром утрата воли к жизни, признаки подавления этой эмоции, уход от ситуации, чтобы побыть в одиночестве, реакция бегства, молчание и уход в себя, самолечение лекарственными препаратами, заглушающими эмоциональную боль, подбородок, дрожащий от усилий сдержать слезы, Человек хватается за какое-то дело, например, организацию похорон, чтобы не чувствовать боли утраты. Может усилиться до беспомощности, скорби, безысходности, подавленности. Может ослабнуть до одиночества, обделенности вниманием, меланхоличности, принятия. Связанные действенные глаголы. Болеть, вздрагивать, горбиться, держаться, дрожать – Жалить, запинаться, кривить, лить слезы, молиться, оплакивать, оседать, отрицать, отсекать, плакать, приводить в смятение, просить, разрушать, рыдать, свалиться, скорбеть, слабеть, согнуться, сотрясаться, стонать, страдать, трепетать, уставиться, утешать, ухватиться, хватать ртом воздух, хрипло дышать. Совет писателю. Откровенность о сложных чувствах сигнализирует о важном переломе на пути изменения персонажа. Написать такую сцену реалистично нелегко. Эмоциональную боль трудно видеть, еще труднее о ней говорить. Покажите этот стресс и эту борьбу с помощью голосовых сигналов и языка тела. Остолбенение. Определение. Ощущение психологического оцепенения или паралича, обычно вследствие шокирующего откровения или удара. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек совершенно затихает. Человек стоит сутулившись, Руки безвольно свисают вдоль тела. Человек опирается на другого. Рот открывается. Человек неосознанно облизывает губы или вытирает рот. Невыразительные глаза — пустой взгляд, лицевые мышцы обмикают, человек оглядывается в действительности, ничего не видя. Человек переводит взгляд, чтобы понять, что происходит вокруг, а тело остается неподвижным. Когда человек осматривается, его голова медленно поворачивается. Человек медленно моргает. Человека ведут другие, словно он утратил возможность двигаться шаркающая походка. Человек неосознанно берет и кладет обратно то одно, то другое. Человек сидит в безвольной позе. Человек крепко прижимает к груди предмет, сумочку, мягкую игрушку, предмет, комфортер и так далее. Человек сворачивается в позу эмбриона. Человек не реагирует, когда его окликают. Замедленная реакция на телефонный звонок, прикосновение или другие раздражители. Человек лежит лицом к стене. Человек сидит, упираясь локтями в колени и закрыв лицо ладонями. Человек трет глаза. Запинки или заикание. Выражение сомнения. «Не может быть, я не понимаю». Человек забывает, что делал. Брови нахмуриваются, когда человек пытается понять, что случилось. Скупая бессмысленная реакция, например, беспричинная улыбка или ответ на давно заданный вопрос. Внутренние ощущения. Звон в ушах. Заглушенные звуки, словно через наушники. Сухость в глазах. Ощущение паралича. Мышцы кажутся застывшими. Тяжесть в руках и ногах. У человека скручивает желудок. Тошнота, головокружение, круги перед глазами. Психологические реакции. Пустота в голове, словно мозг перестал работать. Мысли несутся так быстро, что за ними трудно уследить. Трудно сосредоточиться. Эмоциональное отупение. Ощущение головокружения. Человек сомневается в том, что только что узнал или увидел, неверие. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек впадает в кататоническое состояние. Человек забывает о назначенных встречах, днях рождения и других важных событиях. Пренебрежение гигиены. Человек носит грязную или мятую одежду, не принимает душ и так далее. Человек подолгу не выходит из дома. Выпадение из реальности, словно человек не вполне понимает, что происходит. Утрата интереса ко всему и ко всем. Прогулы на учебе и на работе. Неспособность сосредоточиться ни на чем. Равнодушие к будущему. Признаки подавления этой эмоции. Человек намеренно моргает изо всех сил, Человек оглядывается, словно изучая обстановку, но в действительности ни на что не смотрит. Глубокое дыхание через нос. Человек перебирает руками и ногами. Человек опирается на стену или стол, вместо того, чтобы рухнуть на сиденье. Человек отворачивается от источника эмоции. Человек кусает губу. Человек сжимает губы. Человек задает вопрос, совершенно не связанный с причиной этой эмоции. Может усилиться до отрицания безысходности, тоски, паники, истерики. Может ослабнуть до отрезвления, неверия, обреченности, грусти, скорби. Связанные действенные глаголы. «Валиться», «глазеть», «горбиться», «забывать», «заикаться», «замедляться» запинаться, застывать, изумляться, колебаться, коченеть, моргать, напрягаться, путаться, ронять, рушиться, спотыкаться, ставить в тупик, хмуриться. Совет писателю. Чтобы создать убедительный и многогранный образ злодея, заставьте героя испытать эмоцию, которая расколет его панцирь и ненадолго заставит взглянуть на жизнь через призму надежды. Отвращение, определение, неприятие чего-то отталкивающего, омерзение, сигналы тела и поведенческие проявления. Искривленные губы, открытый рот, язык слегка выдвинут вперед, человек морщит нос, человек вздрагивает, отскакивает или содрогается, человек с трудом сглатывает, затем плотно сжимает губы. Человек откидывается назад, втягивая шею. Человек поглаживает горло и гримасничает. Человек поворачивается спиной к объекту отвращения. Глаза мертвенно холодны или ничего не выражают. Отказ смотреть на объект. Человек трясет головой и бормочет. Человек уходит, чтобы прийти в себя. Поджатые пальцы ног. Человек тянет вверх воротник, чтобы закрыть рот и нос. Сплёвывание, кашель, чувство тошноты или рвотные позывы. Человек поднимает руку и пятится. Человек повторяет слова другого намеренно, неэмоциональным голосом. Человек трёт ладони. Человек прижимает кулак к рту и надувает щеки. Человек трёт свои голые предплечья. Человек прикрывает рот. Горловые звуки, словно приудушье. Человек отстраняется от контакта или даже намека на контакт. Руки прижаты к животу. Требование к другим – не обсуждать или не делать что-либо. Человек яростно дергает плечами, словно ему мешает одежда. Человек держит сумочку или пиджак, словно щит. Человек отвечает уклончиво. Брови сдвигаются, человек сводит и сжимает колени, поза становится более зажатой, например, ноги сводятся вместе, лицо бледнеет, человек трет нос или рот, человек говорит не твердо, человек не следит за своими словами, человек испуганно отодвигается от предмета объекта отвращения. На лице появляется такое выражение, словно человеку больно, он морщит лоб. Внутреннее ощущение. Трудно глотать, как будто подавился. Избыточное слюноотделение необходимо сплюнуть. Кислый или горький привкус во рту. Тошнота или вздутие в желудке. Жжение в горле. Кожа натягивается, ощущение, будто по коже кто-то ползает. Психологические реакции. Неодолимое желание убежать. Ощущение нечистоты. Желание оказаться в другом месте. Ум мучительно подробно воспроизводит увиденное. Невозможность полноценно сосредоточиться. Повышенная чувствительность к запахам и прикосновениям. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Сосредоточенность на очищении. Человек бегает в душ, трет кожу мочалкой и так далее. Гиперзащита своего личного пространства. Нервная реакция или дрожь рядом с предметом-объектом отвращения. Человек не реагирует на обращение к нему или меньше прибегает к вербальной коммуникации. Огромная потребность уйти от источника эмоции. Признаки подавления этой эмоции. Бледная улыбка при сохранении безопасной дистанции. Человек колеблется, в то же время принуждая себя приблизиться. Сохранение зрительного контакта как бы ни было трудно. Человек отмахивается, словно нечто не имеет значения. Человек медленно подходит, но держит руки прижатыми к телу. Человек стоит в стороне, лишь протягивая руку. Человек двигается тяжело и резко. Может усилиться до презрения, страха, гнева, жути. Может ослабнуть до потрясения, нерешительности, неловкости, настороженности. Связанные действенные глаголы. Взбаламучивать, вспучивать, глотать, гримасничать, застывать, извергать из себя, испытывать отвращение, мутить, отвергать, отринуть, отталкивать, отшатываться, падать в обморок, рыгать, сжиматься, содрогаться, сплевывать, тошнить, трястись, ускользать. Совет писателю. При крайних эмоциональных проявлениях, вызывающих немедленную реакцию «бей» или «беги», важно знать, какая сторона наиболее отвечает личности вашего персонажа. Все действия должны соответствовать этому выбору.